Глава 51. Я затаила дыхание. Казалось, внутри все напряглось. Пальцы сжимали флакон. Через мгновение я смогла выдохнуть. Ничего не произошло. Пока что. И тут я увидела, как по комнате прошла волна. Вещи запрыгали на местах. Роскошная люстра затряслась. «Ну, иди сюда!» Заметила мачеха, поднимая глаза. «Не надо стесняться. У меня мало времени и много проблем. У меня в шесть утра завтрак. А я не хочу его пропускать. Это вредно для фигуры». Внезапно в центре круга появилась тень. Мачеха широко улыбнулась. «Ну, здравствуй. Давно не виделись». Усмехнулась она, глядя на тень. «Легрония». — послышался голос тени. — Я надеялась, что ты не догадаешься. — Ну, — усмехнулась мачеха, улыбаясь. — Ты опять меня недооцениваешь. Значит, это все твоих рук дело. Я видела, как мачеха едва заметно шевелит пальцами, словно плетет невидимые нити. — А ты думала, — произнесла тень с насмешкой. — Так куда ты пропала тогда? Спросила мачеха, глядя на тень. «Вот все тебе надо знать», заметила Седония. «Я, значит, переживала, страдала», перечисляла мачеха. «Ты?» рассмеялась тень. И тут же ее голос поменялся. «Не верю». «Правильно и делаешь», заметила мачеха. «Я тут же забрала себе все твои платья и украшения и даже переехала в твою комнату». Она мне очень нравилась». «Что ты хочешь?» Спросила Сидония. «Я?» Удивилась мачеха. «Ну, кроме того, как убить тебя, новое платье, новую карету и огромную клумбу под окнами. Но предупреждаю, это не весь список. Я помню, как мы в детстве мечтали стать королевами. Но, как видишь, тебе это не удалось. Король так на тебе и не женился». Заметила Седония. «Невелика потеря», — насмешливо заметила мачеха. «Он отбирает одеяло и любит заваливаться на кровать в сапогах. А ты знаешь, как меня такое бесит». «Давай так. Ты отпускаешь меня, а я снимаю чары с генерала. Он дает вам развод, и вы убираетесь из этого дома», — заметила Седония. «Давай по-другому». «Я тебя убиваю, чары спадают, и все живут долго и счастливо, кроме тебя», — заметила мачеха. «Для начала попробуй», — произнесла Сидония. «Бросай», — крикнула мачеха, а я бросила в круг зелье. Но тень обернулась на меня и ловко схватила флакон в руку. «Ну что, бросила?» — спросила она, а я размахнулась и швырнула в круг второй флакон. Он разбился, и из него повалил едкий дым. Мачеха что-то прошептала над кольцом, и я увидела, как дым потянуло в него. Я видела, как тень оборвала люстру, а я едва успела отскочить. Дым втягивался в кольцо вместе с тенью. Через мгновение все исчезло. Мачеха посмотрела на свое кольцо и потерла его оплатье. «Тебе всегда нравилось мамино кольцо», — заметила она, пока я выдыхала. «Помню даже, как мы подрались за него в детстве». «Ну, теперь оно все твое. Там и сидим. Я не могла поверить, что все так быстро закончилось. «Главное, хорошо продуманный план», — заметила мачеха, поправляя прическу. «И постелить коврик обратно». Она полюбовалась кольцом, а оно сверкнуло гранью. Послышался грохот шагов, а мачеха повернулась к двери, пока я расстелила ковер обратно. «Что случилось? Что за грохот?» – послышался голос генерала за дверью. «Все хорошо. Это я уронила свои бриллианты!» – заметила мачеха, усмехнувшись. Она открыла дверь. «Вы что-то хотели?» «Единственное, что ты хотел, — это развестись», — послышался голос Лоренца. Он вошел, сунув в руки генералу документ. «Поздравляю приказ короля о разводе!» Я смотрела на то, как генерал поднимает брови, а потом смотрит на меня. «Собираемся», — произнес Лоренц, скользнув рукой по моей талии. «Ты что, был во дворце?» — ужаснулась мачеха. «Я же просила никогда там не появляться!» «Я быстро», — заметил Лоренс. «Это считается...» «Как тебе удалось его убедить дать развод?» — спросила я, чувствуя, словно с меня упали невидимые цепи. «Я просто обаятельный», — с усмешкой заметил Лоренс. «Да, мам, тебя хочет видеть король, так что ты съезди туда, поругайся». Сара. Громко произнесла Мачиха: "Собирай вещи, мы возвращаемся домой. Итак, ты помнишь, что мне обещала? Услышала я тихий шепот. Помню, прошептала я. Сара суетилась, собирая нам вещи. Кучер ругался, но привязывал их к карете. Скажи мне честно, ты хочешь быть королевой? – спросил Лоран, глядя на меня. «Честно?» — спросила я, поднимая брови. «Мне кажется, ты мой ответ уже знаешь».